Глава 2. Элли. «Давай, сыграй с нами!» Я оглядываюсь на своего партнёра. Нетерпение на лице Тревора заставляет меня улыбнуться. С его худощавой фигурой и моложавыми чертами лица он выглядит как подросток, а не как мужчина 27 лет. «Мы с Майкельмом собираемся в тот новый бар на Бродвее», — добавляет он. «У них есть вип-зал, так что нас не будут преследовать фанаты». Тревор искушающе шевелит бровями. Я бросаю на него полный сожаления взгляд. «Не могу. Я выезжаю в аэропорт, как только переоденусь». «Аэропорт?» «Да, помнишь, у меня свадьба в выходные». Мы идём в ногу по заднему коридору студии, которая три года была для меня домом. Тревор — новичок в этом сезоне «Делани» кабельной драмы, где я начала сниматься сразу после окончания колледжа. Он был выбран на роль моего любовного интереса для последнего сезона шоу, и за последние 6 месяцев мы сблизились. Часть меня хочет, чтобы шоу не заканчивалось в этом году, тем более что рейтинги у нас на рекордно высоком уровне. Но наши шоураннеры, Брэд и Кирстен, всегда планировали, что это будет сюжетная арка на три сезона — и каждый сезон прекрасно раскрывал историю ужасно неблагополучной семьи, где я играю среднюю дочь. Всё ещё сложно представить, что я — актриса в шоу, которая уже несколько лет занимает первое место в рейтингах страны. И будет так отстойно прощаться, но я одна из тех, кто считает, что надо уходить на пике. «Эм, верно», — ворчит Тревор. «В эти выходные?» «Ага». «А кто женится?» «Друзья по колледжу», — отвечаю я. «Бывший товарищ по команде моего парня». «А, парень-хоккеист», — дразнит Тревор. «Никогда не смирюсь с тем фактом, что ты встречаешься с качком». «Поверь мне, я тоже этого не ожидала». Хотя считать ли его по-прежнему спортсменом, если на самом деле он больше не играет? Сегодня Дин преподает в Академии «Парклейн», в частной школе для девочек на Манхэттене, где он тренирует хоккейную и волейбольную команды. Мы доходим до коридора, где находятся гримерные для актёров второго плана. У больших звёзд есть трейлеры на стоянке, но мы сосланы в эти бедняцкие кварталы. Я шучу. Тот факт, что у меня есть собственная гардеробная с моим именем на двери, круче этого нет ничего в мире». Не проходит и дня, чтобы я не просыпалась, преисполненная благодарностью. Тревор следует за мной в уютную комнату, которую я уже три года воспринимаю как второй дом. Ух, я с ужасом жду того дня, когда мне придётся всё собрать и закрыть дверь в эту комнату в последний раз. У нас ещё есть несколько ночных съёмок для финала, но потом с Деланей будет покончено. Это горько-сладкое чувство. После того, как я долго играла одного и того же персонажа, я буду скучать по Бьянке Делани. Но в то же время я готова взяться за что-то новое, принять новый вызов». «Ты приведёшь своего парня на вечеринку по поводу окончания сериала на следующей неделе?» — спрашивает Тревор. «Потому что ты знаешь, что Малькольм захочет в последний раз взглянуть на Золотого Бога». «Я хихикаю. Наш коллега Малькольм, мой экранный брат, — по уши влюблён в Дина и бегает за ним, словно щенок, всякий раз, как Дин появляется на съёмочной площадке. Я его не виню. Дин Хейвард Ди Лорентис вероятно, самый привлекательный мужчина на белом свете. Когда наш режиссёр впервые встретилась с ним, она целый час пыталась убедить Дина стать актёром. Она даже предложила ему роль в своём следующем фильме. Но Дина не интересует кино. Если только это не домашнее видео. Я чувствую, как при мысли об этом мои щёки горят. Клянусь, наша сексуальная жизнь бьёт ключом, но я бы и не ждала меньшего от человека, который некогда был самым знаменитым кабелем в университете Брайера. Что касается Дина как сексуального партнёра, он потрясающий. Более того, я не могу желать лучшего. Точка. Он внимательный, милый, забавный, Он даже ладит с моим отцом, что уже огромный подвиг, потому что папа — капризный ворчун. Он, вероятно, придёт, но это зависит от его графика. Я пожимаю плечами. У хоккейной команды, которую он тренирует, будет куча турниров в выходные, как только мы вернёмся из Бостона. Но, надеюсь, это не помешает ему, по крайней мере, заскочить на минуту. Хорошо. И я тоже жду тебя на вечеринке после вечеринки. Твёрдо говорит Тревор. Его тёмные глаза мерцают. «Серафина, Малькольм и я собираемся в клуб». «Ха, ничего не могу обещать. Давай посмотрим, насколько вы, маньяки, напьётесь на вечеринке, прежде чем я решу, нырять ли за вами в кроличью нору». «Нет, ты должна прийти. Кто знает, когда у нас ещё появится шанс потанцевать». Он картинно дует губы. Тем не менее, в этом есть резон. Нельзя ручаться, что мы будем поддерживать связь после того, как съёмки закончатся. «Мы познакомились только в этом году». И как только закончим съёмки, он вернётся в Лос-Анджелес, а я останусь тут, в Нью-Йорке. Голливудская дружба, как правило, непостоянная и мимолётна. Я подумаю об этом, говорю я ему. А теперь Кыш, мне нужно переодеться и смыть этот макияж. Повеселись в выходные. Люблю тебя, детка. Люблю тебя. После того, как он ушёл, я быстро переодеваюсь в повседневную одежду и стираю макияж с лица. Моя кожа кажется воспалённой, красной и сухой, когда я рассматриваю её в зеркало. Нахмурившись, я наношу на лицо увлажняющий крем. На свадьбе надо выглядеть хорошо, иное неприемлемо. Снаружи меня ждёт чёрная машина. Все занятые в съёмках имеют доступ к транспортному сервису студии, но машину нужно заказывать заранее. Когда я подхожу к обочине со своим чемоданом на колёсиках, Водитель быстро обходит машину, чтобы забрать его. Я приветствую его тёплой улыбкой. «Привет, Рональд!» «Привет, Элли!» — весело отвечает он. «Это один из постоянных водителей и мой любимый». «В маршруте, сказано, ты едешь в аэропорт?» «Да, пожалуйста, Тетербора», — говорю я, называя частный аэропорт, через который в город и из города проскальзывают незамеченные миллионеры и знаменитости. «Круто!» Дразнит он, его глаза мерцают. Быть девушкой Дина означает иметь привилегии, которые выходят за рамки простого внимания и отличного секса. Вроде частного самолёта, который пару лет назад купили его родители. Да, у семьи Хейварди-Лоурентис теперь есть самолёт. Многие годы они так часто летали между своими домами в Коннектикуте на Манхэттене и домой в Сен-Барт, что отец Дина, Питер, счёл разумным купить самолёт. Спорить я не стала. Не то чтобы я жалуюсь. Как девушка Дина, я вполне соответствую. А это значит, могу воспользоваться их семейным самолётом, если его не используют. Пока я лишь дважды летала на нём. И один раз попыталась спросить маму Дина, Лори, сколько я должна за перелёт. Она рассмеялась и велела мне не беспокоиться об этом. Я прихожу в ужас, когда задумываюсь о том, сколько стоит заправить целый самолёт. Но Дин уверяет меня, что один часовой перелёт в Бостон не разорит его родителей. Мы с Рональдом болтаем по дороге, пока я одновременно переписываюсь с Ханной Уэллс, моей лучшей подругой. Поскольку они с её парнем уже в Бостоне, им не придётся ехать на свадьбу в другой город. Мы с Дином останемся у них на выходные — Но Дин выехал туда на пару дней раньше меня. Я. В машине еду в аэропорт. Жду не дождусь, когда увижу тебя, Хан-Хан. Она. О, боже, я тоже. Скучаю по твоей глупой мордашке. Я. Не так, как я скучаю по твоей глупой мордашке. Затем я пишу Дину, чтобы он знал, где я. Я. По пути в аэропорт. Скоро увидимся. Дин. Будь осторожна. Дин. Жду не дождусь, когда тебя трахну. Я сглатываю смех. Когда-то меня выбивало из колеи то, как откровенно он говорит о сексе, но сейчас я привыкла к этому. И если быть честной, мне это даже нравится.